Глава тридцать девятая. «Прикуси язык и не мешай мне», — сердито предупредила Маркуса Ариана. «Только сильно не ругайся на милорда», — попросил кот. «Не люблю, когда ругаются. Резкие звуки меня раздражают и даже пугают». Ариана поднялась из-за стола, медленно подошла к Рону. «Приветствую вас, ваша светлость», — присела в низком реверансе. «Я бесконечно рада, что вы изволили посетить моё скромное заведение». В душе Арианы поднималась буря, сверкали молнии, гремели громы. Ей хотелось высказать все, что она думает о вруне. Но ее месть будет медленной и изощрённой. Врунов надо учить. Ариана постаралась унять бушевавшую в груди бурю, сделала глубокий вдох, не помогло. Медленно выдохнула и прислушалась к себе. Теперь немного отпустила. «Привет». Рон попытался чмокнуть девушку в щеку, но та отстранилась и положила руку ему на грудь. «Я очень благодарна вам, милорд, за то, что вы изволили пригласить меня на зимний бал. Это такая честь». «Давай пойдем в столовую», — неуверенно предложил Рон, оглядываясь по сторонам. «У тебя такое странное выражение лица, словно ты хочешь меня придушить. Надеюсь, в объятиях?» — попытался шутить он и не называй меня милордом, посетители косятся. Еще подумают, что я важная шишка». «Хорошо. пойдемте, ваша светлость, поговорим по душам», мрачно посмотрела она на Рона, забрала газету со стола Маркуса и направилась в столовую. «Ты что, прочитала статью?» вскинул у брови Рон, кивнув на газету. «Вы очень догадливы, ваша милость», — хмыкнула Ариана. «Ваша проницательность безгранична» а ведь она может говорить сейчас все, что захочет и наблюдать за реакцией герцога. Когда еще выпадет такая возможность играть так играть? Он поиграл с ней, а она поиграет с ним. Еще неизвестно, кто тут добыча, а кто охотник. Я видел эту статью. Рон расположился в своем любимом кресле у окна, поэтому и задержался. Пришлось идти в редакцию, потом во дворец герцога, «Помэла Виллерд умеет поднять бурю в стакане. Завтра же выйдет опровержение, и перед тобой извиняться». «Прекрасно». Ариана уселась на край подоконника, закинула ногу на ногу и сцепила руки в замок, положив их на колено. «А перед вами тоже извиняться, милорд?» «Конечно», — энергично кивнул Рон. «И передо мной, и перед герцогом, перед всеми нами. Умоляю, перестань называть меня милорд. Это глупое недоразумение. Его светлость очень недоволен случившимся». «Ах, так ты, вы, изволили видеться с герцогом? С собственным отражением разговаривали? Или как?» «Ариана, прекрати, пожалуйста», — Рон умоляюще сложил руки. «Я был во дворце своего сводного брата, но поговорить с ним не смог, не застал герцога, он уехал на охоту». «На ведьм?» — расхохоталась Ариана. «На кабана», — вздохнул Рональд. «Но я виделся со своим другом Эдгаром». Он мне и рассказал, что герцог разгневан статьей, и что уже отправил своих юристов в редакцию и вопрос решен. Завтра выйдет опровержение. К тебе лично придет редактор и извиниться. А к его светлости он тоже лично придет. Уже приходил? На охоту? Рон продолжал упорно врать. Вернее, теперь перед ней сидел не Рон, а его светлость Рональд Бриан. Риана в этом не сомневалась. Но для нее герцог все еще оставался Роном, и она никак не могла принять, что вот так запросто беседует с герцогом, да еще и говорит ему дерзости. А он вынужден терпеть. Нет, однозначно события принимают забавный оборот. До отъезда его светлости на охоту вывернулся Рональд. «Как рано поднялся бедный редактор!» — театрально вздохнула Ариана — «Пришёл ни свет, не заря, долго колотил в дверь замка, и его приняли с распростертыми объятиями?» «Ты мне не веришь?» «Как я могу сомневаться в словах вашей светлости?» «Прошу, перестань издеваться». «Ладно, я буду серьезно. Я приняла решение отказаться от покровительства герцога Габриана. Прошу, помоги Филиппу снять вывеску и отвези ее и музыкальную машину во дворец его светлости». «Не надо!» — из темного угла вышел Маркус, невесть как пробравшийся в столовую. «И еще, милорд, Рон! Конечно же ты, Рон! Так вот, Ариана не станет отказываться от предложения принять на себя должность управляющей пекарни, верно? И я не отдам золотую цепь с гербом. Даже не просите. Мне ее пожаловал герцог. А благородные аристократы свои подарки назад не забирают». «Правда?» — уставился на Рональда Маркус. «Брысь!» — прикрикнула на кота девушка. «Я согласен с Маркусом», — оживился Рональд. «Не надо ничего менять. Подожди немного. Убедись, что это всего лишь досадное недоразумение. И, уверяю тебя, Маркус, никто не потребует вернуть цепь с гербом. Герцог благородный и щедрый человек». «О да, в его благородстве сомневаться сложно», — недобро рассмеялась Ариана. Видишь? «Все складывается удачно». Маркус запрыгнул на подоконник и привалился к боку девушки. «Тут главное — не спешить. Ведь его светлость тоже не станет спешить жениться на принцессе Бенедикте. Ты не в курсе, Рон, что по этому поводу думает твой сводный брат?» «Герцог не собирается жениться на принцессе, это я точно знаю», заверил кота Рональд, при этом глядя на Ариану. «Вы же вроде мало общаетесь», — ядовито напомнила Ариана. «Да, мало, но о важных моментах своей жизни герцог меня информирует». «Как это благородно с его стороны», — энергично закивала Ариана. «Герцог находит время и держит своего сводного брата в курсе сердечных дел». «Он не женится на принцессе», — повторил Рональд. «Герцог мечтает встретить настоящую любовь», — пристально посмотрел он на Ариану. «Надо же, как романтично. А если не встретит?» «Тогда он проведет свою жизнь в одиночестве». «В полном одиночестве», — печально вздохнула Ариана. «Только несколько белошвеек, еще пара аристократок и какая-нибудь наивная дурочка, влюбленная в него по самые уши». «Мой брат не лишён недостатков, но в благородстве ему отказать нельзя», — вспылил Рональд. «Увы, я с ним не знакома». «Но раз вы так хорошо общаетесь, организуй мне аудиенцию у его светлости. Хочу лично поблагодарить его за все, что он для меня сделал», — пристально посмотрела на Рональда Ариана. «Я постараюсь, но обещать не могу. Герцог очень занятой человек, как ты понимаешь. И можно мне кофе? А то что-то голова кругом идет от всех этих разговоров о статье», — выдохнул Рональд, умоляюще глядя на Ариану. «Не надо так много уделять ей внимания. Глупая статейка в бульварной газетёнке. Мало ли кто и что пишет ради денег и славы».